373. -е. Гуру. Можно отметить, как постепенно и последовательно с каждым разом открываются все новые и новые подробности и глубины даваемого знания. Не повторение, но углубление того, что, казалось бы, уже хорошо известно. Это лестница духа, познающего окружающий его мир. Продвижение, расширение сознания наблюдаемо явно, но двигателем духа все же является вера. или принятие в сознании явлений, еще не ставших для него фактами, но почитаемых им доступными познаванию и возможными, то есть существующими пока еще в сфере необычного. Очень важно понять положение, что осознание есть почти уже овладение. И допущение в сознании и принятие той или иной мысли уже магнитно устанавливают связь с нею и приближают ее возможности. Утверждение. По вере вашей дано будет вам глубоко научно и основано на незыблемом законе действия психической, то есть огненной энергии духа.